Его вера в себя и мастерство, выдержка, все ушло. Остался только страх. Смертельный страх перед скоростью, гонкой, что, в общем, в его ситуации вполне объяснимо. Больше участия в состязаниях он не принимал. «Это Мип?» – спросил я. «Да», – ответил Арбалечик. «Был бы неплохо, если бы ты понял, какая смелость от него потребовалась на сегодняшнем выступлении». «Он управлял отлично», — сказал я. — Да, я видел, — подтвердил стоящий рядом человек из команды стальных. Он не боялся. В том, как он управлял Тарном, не было ни намека на страх, только уверенность, выдержка и мастерство. — И гордость, — добавил сосед. — Да, и гордость, — согласился стальной. — Сегодняшнее его выступление, — подхватил другой, — напомнило мне того мипа, каким он был прежде И правил он также великолепно. Это был его лучший заезд. Собравшиеся вокруг, выражали согласие. «Значит, он хорошо известен как наездник?» – спросил я. Люди посмотрели на меня с удивлением. «Он был величайшим из наездников», – сказал арбалетчик, печально глядя на маленькую, неподвижную фигуру Мипа, даже после смерти продолжавшего обнимать за шею своего Тарна. «Величайший!» «А разве ты его не знал?» – спросил один из стоящих рядом. Для меня он был просто мип, ответил я. Я знал его только под этим именем. Ну, только узнаете теперь его настоящее имя, сказал арбалетчик. Это был Мелиполус Скоса. Я вомлел. Мелиполус Скоса стал живой легендой Ара и сотен других городов, где он участвовал в состязаниях. Мелиполус Скоса, задумчиво повторил арбалетчик. Они с зеленым убаром погибли победителями, сказал один из собравшихся. Прозвучали два удара судейского гонга, оповещающего о начале подготовки к девятому заезду, заезду на Присубара. Я подобрал короткий нож, оборвавший жизнь Мипа, и заткнул его под ремень. Платформы с усаженными на них тарнами уже двигались к старту насеста. Подсобные рабочие разбежались по своим местам. Я поднял на руки тело Мипа и передал его одному из стальных. Зеленого бара погрузили на платформу и вывезли с поля. Зрители снова рассаживались по местам. Амфитеатр пестрел разноцветием кастовых одеяний. Наездники устраивали в седлах, застегивая на дисковые замки ремни безопасности. По рядам сновали торговцы с лотками, торопясь воспользоваться затишем между заездами. Небо было ясным и чистым. Солнце светило во всю мощь. Лучше погоды для состязания не придумаешь. На хроматной, висящей на разделительной стене доске, предназначенной для вывешивания результатов состязаний, напротив графы восьмого заезда победителем значился зеленый бар и его наездник Милипулус Скоса. Уже много лет эта пара не украшала списки победителей состязаний. Минициус из команды желтых, конечно, тоже будет участвовать в девятом заезде. Его тарн «Черная стрела» был действительно одним из лучших на всем тарном дворе стадиона. Выносливый и быстрый, он вполне оправдывал свое имя. Темно-красное оперение его правого крыла было обесцвечено и выглядело седым, опаленное несколько лет назад, как мне рассказывали, кислотой одним из наездников серебряных. Хорошая птица, достойная уважения. Но я надеялся, что у бар небес, которую я занес в списке участвующих в заезде от команды стальных, сумеет его одолеть. Основное соперничество на этом этапе состязания – разгорелось между желтыми и стальными. Девятый заезд, заезд на пресс Увара, был не просто почетным, но и во многих отношениях решающим. По нему определялся победитель не только сегодняшнего дня состязаний, но и всего сезона, поскольку он знаменовал собой завершение праздника любви и закрытие спортивного сезона. Я посмотрел на ложе Убара и верховного служителя посвященных, комплицу Сосирениуса. Обе они были украшены в цвета группировки зеленых. Интересно, знает ли уже Кернус о том, что произошло на стадионе Клинков? Сейчас бунт наверняка уже выплеснулся на улице. Я подошел к деревянному информационному табло, на котором люди из обслуживающего персонала стадиона набирали из отдельных букв имена участников заезда. «Поставь сюда и имя Гладиуса Скоса», — сказал я. Служитель кивнул и начал быстро набирать мое имя. Зрители заревели от удовольствия. Я заметил, что люди возле столов тотализатора стали о чем-то торопливо совещаться. Ставки начали резко подниматься. Я услышал третий удар судейского гонга. Птиц пора было выводить на старт. Минициус уже был возле старта, стою у платформы, над которой возвышалась дрожащая от нетерпения, надетым на нее кожаным колпаком, черная стрела. Замечательная темно-красная птица, настоящий король, на тарном дворе желтых. Вокруг платформы Минейтсуса из спорткара стояла охрана из Тавуринитов. Я приблизился к ним, но не сделал попытки пройти сквозь их ряды. Минейтсус, побледневшим напряженным лицом, устраивался в седле. «Гладиус скоса хотел бы побеседовать с Минейтсусом и спорткара до начала заезда», — обратился я к нему. Он не ответил. «Отойди отсюда», — резким тоном приказал командир отряда Тавуринитов. «Менициус из Порткара был в Караба в прошлом году в январе. Не обращая на него внимания, продолжал я. Руки Менициуса, сжимающие уздечку, побелели от напряжения. Я вытащил из-за пояса короткий нож и показал ему. «Он припоминает воина из Тентиса?» – спросил я. «Я не знаю, о чем ты говоришь», – огрызнулся Менициус. О, может, он его и не припоминает, говорил я, поскольку, как я подозреваю, он видел ее только со спины. Уберите его отсюда, закричал Миннициус. Обрыв в зеленой повязки вполне можно было оставить за день, а то и за час до этого. Надо признать, Миннициус из спорткара отлично владеет ножом убийцы. Бросок, несомненно, был произведен со спины маленького быстроклубного гоночного тарна очень маневренного и великолепно подходящего для полета под мостами. «Ты сумасшедший!» — завопил Минициус. «Убейте его!» «Первого, кто двинется с места», — прозвучал мне над ухом суровый голос моего телохранителя арбалетчика, «моя стрела прошьет насквозь». Никто из турбинитов не пошевелился. Подсобный рабочий снял с головы черной стрелы, тарно-желтых, кожный колпак. Птица расправила перья и гордо подняла голову. Отличный экземпляр, ничего не скажешь. Мой собственный тар на платформе четвертого старта насеста был уже без колпака. Зрители, как обычно, бурно реагировали на появление птиц у стартовых площадок, восхищаясь их крупными головами, мощными и крепкими, как меч, клювами, гордо выпеченной грудью и горящими черными глазами. Один из подсобных рабочих стальных отомкнул замок и снял с ноги моей птицы, удерживающую ее цепь. Птица, почувствовав свободу, переступила с лапы на лапу, глубоко вонзая когти в деревянную поверхность платформы, сделала пару широких взмахов крыльями, разминая их, и, высоко запрокинув голову, издала пронзительный дикий крик. Думаю, у многих из присутствующих на трибунах, несмотря на жаркий летний день, от этого воинственного крика вызова Мороз побежал по коже, и не было, наверное, ни одного, кто не почувствовал бы себя слабым и беззащитным перед гордой, грозной хищной фигурой моего черного тан, моего убара небес. «Пора в седло», — заметил мой неразлучный арбалетчик, и я поспешил к стартовой платформе. Как мне сейчас не хватало Мипо с его дружеским советом, всегда верным наставлением. Мипо, неизменно пророжавшего меня во все предыдущие заезды, проверявшего напоследок крепление тарного сбруи и напутствовавшего меня добрыми пожеланиями. Мне снова во всех деталях вспомнилось его выступление, его победа и его гибель. Я посмотрел на Менипуса. Тот упорно не желал встречаться со мной взглядом. Я заметил, что ему протянули еще один нож, какой обычно используют наездники. В правой руке он наготове держал стрекало. На луке седла у него я, к своему немалому удивлению, увидел свернутый в несколько петель хлыстовой нож, который так распространен в порткаре. Длинный хлыст, в конечной части которого из единого узла расходится пять длинных 18-дюймовых ремней, оканчивающиеся, в свою очередь, четырьмя вделанными в них тонкими узкими стальными лезвиями. Существует довольно много разновидностей хлыстового ножа. От тех, что имеет на ременных кольцах довольно длинные, дюймов по 7-8, обоюдоострые лезвия, до тех, которые оканчиваются заточенными с внутренней стороны крюками, позволяющими атакующему разорвать свою жертву на части. У Минициуса был нож первого типа, с обоюдоострыми лезвиями, способный с 20 футов перерезать человеку горло. Я заметил, что тауринеты переходят от одного участника соревнования к другому, очевидно, передавая им какие-то сообщения. В ответ некоторые наездники выражали яростное возмущение и потрясали вслед Тувринитов кулаками. «Хорошо бы нам не отстать в этих состязаниях», сказал стоящий у моего стремени арбалетчик. «Я увидел, как Таурентин принес в небольшую, завернутую в шелкую тряпицу коробочку, которую тот нацепил на пояс». «Смотри», — сказал я своему телохранителю, указывая на растворяющийся среди зрителей вооруженных арбалетами Тауренитов. — Твое дело гонка, — ответил он. — Об этом мы позаботимся. Там тоже есть наши люди. Я поднял свой тарну наверх и он одним мощным движением крыльев переместился с платформы на стартовый насест. Минецус из спорткара не казался больше неуверенным или испуганным. Его лицо приобрело спокойное выражение, а на губах заиграла жестокая улыбка. Он посмотрел на меня и рассмеялся. Я приготовился к четвертому сигналу судейского гонга. Велетарными натянули стартовую заградительную проволоку. И тут я заметил, что смягчающий удар покрытия убирается подсобными рабочим не только с центрального кольца, но и с расположенных по противоположным концам летного поля, оголяя их металлически острые, как клинок края, что никогда прежде не делалось на гоночных заездах. И применялось только на состязаниях мастерстве, да и то лишь в тех случаях, когда борьба шла не на жизнь, а на смерть. Отовсюду с трибун раздались протестующие крики и брань представителей абсолютно всех групп болельщиков. Наездники, за исключением меня и Миницус, обменялись тревожными, недоумевающими взглядами. «Принеси-ка ко — обратился я к своему стоящему у края насесту арбалетчику, из моих принадлежностей там, на разминочной площадке, тачакская бала, веревка для Кайлы с набором кайф. Он рассмеялся. — А я все ждал, — сказал он, — когда ты поймешь, что это не просто состязание, а война. Подсобный рабочий тот час бросил мне на седло увеситься и верта. Я невольно усмехнулся. — Мы держали все это наготове, сказал арбалетчик. К подножию стартового насеста подбежал еще один человек из команды стальных, одержавший победу на одном из первых заездом. — Там боевые тормсмены, — запыхавшись сообщил он. Тавринитов в полной выкладке. Они собирают свои стен стадиона. Нечто подобное я и ожидал. Именно эти люди и использовались для нападения на караван Хенрабиус. «Принеси мне еще, — сказал я, — малый тачакский лук и боевые стрелы народу фургонов, те, с на наконечнике». «Все уже в свертке», — ответил Арбалеч. «Как вы догадались все предусмотреть?» — удивился я. Это Мип велел, пояснил арбалетчик. Он хорошо понимал, какое тебе предстоит состязание. Я развернул сверток и осмотрел лук. Он был действительно маленький, не больше четырех футов длиной, и сделан из двух рогов боска, соединенных между собой в наиболее толстой части и укрепленных металлическими, опоясывающими рог в семи местах пластинками и широкими полосками кожи. Тачакский лук по своим характеристикам уступает и длинному луку, и арбалету. Однако при действии на коротких дистанциях, особенно при необходимости высокой скорострельности, он представляет собой грозное оружие. Его небольшие размеры позволяют пользоваться им на ходу, из седла, в чем проявляется его преимущество перед более мощным, однако не допускающим свободы действия в обращения длинным луком. В отличие же от арбалета, Майл и лук не требует столь значительных затрат времени на подготовку к стрельбе, поэтому скорострельность его весьма высока. Тачакский воин, например, способен на полном скаку выпустить по мишени одну за другой 20 стрел всего за какую-нибудь минуту. Интересно отметить, что малый лук никогда не применяется наездниками нотарных. Возможно потому, что живущие в отдаленных от экватора широтах горожане практически знакомы с каилой и не видят для себя преимуществ в использовании оружия наземных всадников. А может это объясняется устойчивыми традициями севера? доверяющих лишь тем видам вооружения, что проверены столетиями, и полагающих, что основным преимуществом наездника на тарнах является дальность действия его оружия, а не скорость и точность. Однако я полагаю, что основной причиной неуважительного отношения наездников к малому луку является именно его небольшие размеры. Он кажется им слабым оружием, игрушкой в руке настоящего воина. Кто-то из команды стальных, заведя этот лук среди вооружения Гладиуса Скоса, Шутливо спросил, не для детей ли этот лук? Понять их было можно, ведь они никогда не передвигались в седле Каилы и не имели дело с тачаками. Мне же кажется, что боевые действия в седле Каилы и в седле Тарна имеют между собой много общего. И малый лук также достоин использования в Гарианском небе, как и в Южных степях. Кроме того, я много времени уделил, тренируя моего Тарна, выполнять команды, подающиеся голосом. А это в значительной мере освобождало мне руки для оружия. Обычно Тарнов приучают к одной команде. Табук, означающий охотец. К тому же мне хотелось научиться пользоваться, сидя в седле летящего Тарна, легким тачахским копьем. Наездники весьма часто берут с собой воздух, притороченный к седлу Тарна длинное грянское копье. Действительно грозное в умелых руках оружие, но весьма громоздкое и маломаневренное больше, по-моему, подходящий пехотинцев. Как род войск, наездники-натарных несколько сотен лет назад вышли из наземных вооруженных сил. Однако мне кажется, что даже при столь качественной перемене в условиях и специфике ведения ими боевых действий, в их вооружении мало что изменилось. Они лишь стремились усовершенствовать свое мастерство и выработать какие-то новые приемы, применительно к изменившимся условиям но ни в коей мере не пересмотреть свое отношение к самому вооружению. Мне всегда очень хотелось иметь свою собственную группу наездников, которую я сумел бы обучить обращению с совершенно новыми для тормсмена и, безусловно, полезными видами оружия. Но такой возможности у меня не было. И даже в Караба, моем родном городе, к моим идеям относились без достаточного внимания. Я приторочил татарский роговой лук и колчан со стрелами к седлу, уложив под рукой веревки и бала. Меч, как обычно, был при мне, а теперь я присоединил к нему еще нож убийцы, извлеченный мной из спины несчастного мипа, и тачахские седельные кайлы. Со своими приготовлениями я едва не пропустил сигнал судей к началу гонки, вслед за которым заградительная проволока, натянутая у тарнов перед грудью, упала на землю. Птицы, Все, за исключением моей собственной, рванулись в воздух, оглашая его пронзительными криками и шумом мощных взмахов заработавших крыльев. «На месте!» — крикнул я, и мой тарн с горящими глазами, дрожа от возбуждения, остался на стартовом насестье. У всех, находящихся поблизости, вырвался крик разочарования. С трибун понеслись у люлюка неудивленные возгласы. Я взглянул на ложу Кернеса у бара города и в насмешливом приветствии помахал ему рукой. Тот смотрел в мою сторону, ничего не понимая, вцепившись подлокотники кресла. «Лети!» — закричал, не выдержав мой арбалетчик. «Лети!» — же! кричали члены команды стальных. Девять поднявшихся в воздух птиц уже достигли первого поворота над летным поле. Я посмотрел на шесты с двадцатью деревянными, насаженными на них головами тарнов, отмечавших количество кругов заезда. Заезд на прессу Бара самый длительный по времени. И самый утомительный для птиц в состязании тарнов. Но ну и приз на победу велик. Тысячи двойных золотых монет. Лети, скандировали на трибуну болельщики. Я рассмеялся и прижался к шее моего тарна. Ну, бар сказал я, измучившийся от ожидания птицы, пора. С пронзительным воинственным криком, единым взмахом мощных черных крыльев, боевой тарн Короба ушел в небо. Я сильнее прижался к его шее, пряча голову от хлещущего мне в закрытой маской лицо, ружущего на мне одежду потока воздуха. Зрительские трибуны мгновенно слились для меня в единую пеструю, проносящуюся внизу полосу. Меня наполнило чувство ликования. Мне хотелось, чтобы идущие впереди меня Тарны к тому моменту, когда я их догоню, уже не летели одной группой, чтобы мне не бороться с ними за первенство при одновременном старте, где все лишь мешают друг другу а обходить их одного за другим, если это, конечно, удастся. Я был уверен, что наездники получили указание Кернса следить за тем, чтобы я в этом заезде не выиграл. Очевидно, это было их главной задачей. Одному Тарну весьма сложно блокировать сопернику проход через кольцо, но две птицы, действующие согласованно, великолепно справляются с этой задачей. А кроме того, отстав на старте, я хотел выявить среди участников заезда человека, функции которого будет входить нейтрализация любого противника, создающего препятствия для достижения Минициусом Победы. В том, что такой человек непременно участвует в заезде, я не сомневался. И, наконец, я хотел как можно дольше оставаться позади Минициуса. Меня нисколько не превращала перспектива позволить ему раньше времени оказаться у меня за спиной с ножом в руке. К окончанию первого круга я уже догнал идущую последнюю птицу и, выбрав удобный момент, обошел ее, ничего не подозревающего тарнсмена, вспомнившего о моем существовании только когда на лицо ему упала тень от пронесшегося у него над головой тарна. Трибуны огласились восторженными криками. Это привлекло внимание идущего восьмым наездника, выступающего за золотых, и он, обернувшись в седле, устроился таким образом, чтобы держать меня в поле зрения. К удивлению зрителей, но вовсе не к моему собственному, Он начал управлять птицей так, чтобы я не мог его обойти, при этом сам значительно теряя в скорости. Едва же мы подошли к первому из серии центральных колец, его красивой редкой тропической породы тарн, доставленная, очевидно, из южных джунглей Картиуса, сделал полуоборот, выставив вперед когти и заградив проход через кольцо с широкими, мешающими нашу движению, взмахами крыльев. Мой тарн ударил его, не сбавляя скорости, отшвыривая со своего пути клочья разноцветных перьев, и черный молнией прошел через кольцо. Я даже не оглянулся. Публика была поражена. Седьмой наездник, очевидно опытный мастер, выступал без нарукавной повязки, свидетельствующей о принадлежности к какой-то команде, действуя, по-видимому, по указанию бара, или же просто желая побороться за перенство самостоятельно. Он упорно, кольцо за кольцом, загораживал мне проход, хотя не действую столь открыто, как его предшественник. Я не мог не признать его мастерства. Он, казалось, сосредоточил все свое внимание только на мне, забыв об остальных противниках. И все же мой тарн был более проворным, быстрее реагировал на команду. Поэтому, несмотря на позиционное преимущество, моему противнику приходилось прилагать немало сил и умения, чтобы не пропустить меня вперед. Мы оба постоянно наращивали скорость, и поневоле действуя совместными усилиями, оставили позади себя тарно-серебряных и еще одного наездника без опознавательной повязки. Теперь мой противник шел пятым, а я шестым. Впереди нас были синие, красные, зеленые и выступающие за желтых Минициус. Вдруг за спиной у себя я услышал полный дикого ужаса крик одного из идущих за мной наездников, очевидно отброшенного соперником в сторону самого кольца и напоровшегося на его острой кромке. У меня по телу пробежала дрожь. Лишенные защитной оболочки кромки кольца настолько острые, что на той скорости, на которой проходят гонки, способны разрубить наткнувшегося на них всадника или его птицу на части. Я обернулся на шесты с деревянным изображением голов тарнов. Оставалось всего 11 кругов. Я бы мог, конечно, обогнать идущего впереди меня соперника, но из-за лишенных защитной оболочки колец это означало бы подвергать огромной опасности и нас обоих, и наших тарнов. Я думаю, ему не больше моего хотелось убивать мою птицу или обрекать на смерть меня самого. Одно дело ставить блоки при защищенных кольцах, и совсем другое устраивать настоящее сражение перед висящими в воздухе клинками мечей, что сейчас собой собственные представляли острые края колец. Я чертыхнулся. Обычные мои надежные обходные маневры не срабатывали. И тут мне пришло в голову что, несомненно, и многие другие участники состязаний изучали манеру поведения Гладиуса Скоса на гонках, как тот, в свою очередь, изучал их. Однако, к моему сожалению, идущий впереди меня наездник был ветераном гонок на Тарна, и почти не выступал на стадионе Тарна в Варе, очевидно, значительно чаще принимая участие в состязаниях у себя в Торе. Я никогда не видел его в небе, и Мип ничего не рассказывал мне о нем. Если же он изучал манеру поведения на гонках со скоса, значит, он наверняка обратил внимание на мои излюбленные приемы. Поэтому, хотя это было очень непривычно и противоречило всем моим инстинктам, я решил в следующий раз пройти через кольцо не в правой верхней его части, а в левой нижней. Однако и тут меня ждало разочарование. Соперник словно чувствовал каждый мой маневр. И снова я миновал кольцо, идя у него в хвосте. Сомневаясь даже, что для него составила хоть малейшую трудность разгадать мой маневр, вряд ли он вообще сознательно подходил к рассмотрению моей тактики. Очевидно, его понимание моих действий опиралось на какое-то пророжденное чутье, к которому добавлялась многолетняя практика участия в состязаниях и внимательное изучение маней манеры ведения гонки, позволяющие ему предугадывать мои дальнейшие шаги. Я знаю, Мип тоже обладал этим редким внутренним чутьем, и у меня не было оснований предполагать, что у остальных профессиональных гонщиков оно отсутствует. Я уже начал сожалеть о том, что так опрометчиво и самоуверенно затянул со старта. Минициус на черной стреле по-прежнему лидировал. Тут мне на память пришел разговор с Мипом, воспоминание о котором внезапно обожгло мой мозг. Что делать, если твой противник по счастливой случайности или благодаря высочайшему мастерству знает, как ты поведешь себя в той или иной ситуации, чувствует твою манеру поведения?» Спросил я тогда у него, не имея в виду ничего конкретного. Мы сидели в таверне зеленых, и он, поставив кружку с пагой на стол, и, рассмеявшись, развел руками. «Значит, ты не должен иметь какой-либо определенной манеры поведения», – просто ответил он. Я также рассмеялся, восприняв его слова как шутку. Однако он уже смотрел на меня совершенно серьезно. Я говорю правду. На шестах оставалось четыре деревянных головы Тарна с одной стороны летного поля стадиона и четыре с другой. Итого всего восемь поворотов, четыре полных круга. Медлить больше нельзя. Нужно что-то срочно предпринять. Я решил сбить своего настойчивого соперника с толку. И перед очередным проходом через кольцо устроить для него небольшой спектакль начав действовать мне всякой логики. Я резко сбросил высоту и ушел в сторону, заставив ведущего меня соперника удивленно закрутить головой и невольно попытаться повторить мой маневр. Его тарн тут же сбился с ритма, и уже за спиной я услышал пронзительный крик, идущий за мной вслед птицы, столкнувшийся с тарном моего соперника и яростное проклятие их наездников. К тому времени, когда на шестах оставалось семь деревянных голов тарнов, Я догнал наездника синих, идущего четвертого. Птица его была сильнее тарно наездника из тора, но в мастерстве он явно ему проигрывал. Я легко обошел его очередного кольца, сделав вид, будто собираясь пройти его в левую нижней части и резко бросив свою птицу вправо вверх. Пытаясь поставить мне блок в ошибочно выбранные им позиции, он так старался, что едва не напоролся на острый край кольца. И после того, как его изумленная птица – не выдержав, свернула у острой кромки в сторону, ему пришлось возвращаться заново и проходить через то же кольцо. Крики зрителей на трибунах переросли в настоящий рев, и хотя слов разобрать было невозможно, я расценивал их как выражение восхищения, как в данной ситуации я вполне естественно и должен был их воспринимать. И тут я внезапно услышал свистящий звук над головой и пригнулся к седлу. Выпущенные из арбалета стрелы я не увидел, но сам звук мне был хорошо знаком. Вслед за ним донеслось еще два урожающих, свистящих звука стрел. Давай, закричал я, давай, убарнебес! Птица, забыв об опасности, рванулась вперед. Краем глаза я заметил около 50 танцменов, расположившихся за задними рядами трибун на верхнем крае стены стадиона, дожидающихся, когда я подойду поближе. «Давай, у бар кричал я. «Давай, вперед!» Птица мчалась изо всех сил. И тут я к своему ужасу увидел, что оба шедших впереди наездника, красных и зеленых, идут кольцо вровень, постепенно замедляя движение, готовясь заблокировать мне проход через центральное кольцо. У зрителей вырвался единодушный вопль возмущения. Я не сразу догадался, что они затевают, но то, что один из наездников выступал за зеленых, открыло мне глаза намного. Убар, несомненно оказывавший всяческую поддержку зеленым, очевидно потребовал и от них сделать все возможное, чтобы не дать мне добиться победы. Минициус на черной стреле, не отвлекаясь